то тут, то там несколько широких каменных ступеней ведут в подвал, и цветной фонарик указывает вам путь в салун, где играют в шары или в кабачок с кегельбаном. Кстати, в кегли здесь играют на 10 фигур, и игра эта требует и ловкости, и удачи. Она была изобретена, когда Конгресс принял закон, запретивший игру в обыкновенные кегли на 9 фигур. У других лестниц, ведущих вниз, висят другие фонарики, Призывающий в устричный погребок. Местечко, сказал бы я, весьма приятное, и не только потому, что здесь отменно приготовляют устрицы, величиной чуть не старелочку для сыра, но еще и потому, что изо всех пожирателей рыбы, мяса или птицы в этих широтах только у глотателей устриц отсутствует стадный инстинкт. Уподобляясь ракушкам, которые им приходится вскрывать, и подражая замкнутости улиц, которые составляют их пищу, Они сидят поодиночке в нишах с задернутыми занавесями и задают пиры на двоих, а не на двести персон. Но какова тишина на улицах? Разве нет здесь бродячих музыкантов, играющих на духовых или струнных инструментах? Ни единого. Разве днем здесь не бывает представлений петрушки, марионеток, дрессированных собачек, жонглеров, фокусников, оркестрантов или хотя бы шарманщиков? Нет, никогда. Впрочем, помнится одного я видел, шарманчика с обезьянкой, игривой по натуре, но быстро превратившейся в вялую, неповоротливую обезьяну утилитарной школы. Обычно же ничто не оживляет улиц. Тут не встретишь даже белой мыши, в вертящейся клетки. Неужели здесь нет развлечений? Как же есть? Вон там, через дорогу, лекционный зал, откуда вырываются снопы света, и потом трижды в неделю, а то и чаще, Бывают вечерние богослужения для дам. Для молодых джентльменов существует контора, магазин и бар. Последний, как вы можете удостовериться, заглянув в эти окна, порядком набит. Трах, стук молотка, разбивающего лед, и освежающее шуршание раздробленных кусочков, когда при сбивании коктейлей они перемещаются из стакана в стакан. Никаких развлечений? А что же, по-вашему, делают эти сосатели сигар? и поглотители крепких напитков, чьи шляпы и ноги занимают самые разнообразные и неожиданные положения, разве не развлекаются? А пятьдесят газет, заголовки которых выкрикивают на всю улицу, эти преждевременно повзрослевшие пострелята и которые старательно подшиваются здешними жителями, разве это не развлечение? И не какое-нибудь пресное, водянистое развлечение, Вам преподносится крепкий, добротный материал. Здесь не брезгуют ни клеветой, ни оскорблениями, срывают крыши с частных домов, словно хромой бес в Испании, сводничают и потворствуют развитию порочных наклонностей всякого рода и набивают, наспех состряпанной ложью, самую ненасытную из утроб. Поступки каждого общественного деятеля объясняют самыми низкими и гнусными побуждениями. От недвижного израненного тела, Политики отпугивают всякого самаритянина, приближающегося к ней с чистой совестью и добрыми намерениями. С криком и свистом, под гром аплодисментов, тысячи грязных рук выпускают на подмостки отъявленных гадов и гнуснейших хищников. А вы говорите, что нет развлечений. Давайте снова пустимся в путь. Пройдем сквозь эти дебри, именуемые отелем, нижний этаж которого заполнен магазинами. Он напоминает театр, где-нибудь на континенте или лондонскую оперу, только без колонн, и окунемся в толпу на Five Points. Но, во-первых, необходимо взять с собою для эскорта этих двух полицейских, в которых, даже встретив их в Великой пустыне, сразу признаешь энергичных, хорошо вымуштрованных офицеров. Видно и в самом деле... Известный род деятельности, где бы ею ни занимались, накладывает на человека определенный отпечаток. Эти двое вполне могли бы быть зачаты, рождены и выращены на Боу-стрит. Ни днем, ни ночью мы нигде не встречали нищих, но всяких других бродяг великое множество. Бедность, нищета и порог пышно процветают там, куда мы сейчас направляемся. Вот оно. Это переплетение узких улиц, разветвляющихся направо и налево грязных и зловонных. Такая жизнь, какую живут на этих улицах, приносит здесь те же плоды, что и в любом другом месте. У нас на родине, да и во всем мире, можно встретить грубые, обрюскшие лица, что глядят на вас с порога здешних жилищ. Даже сами дома преждевременно состарились от разврата. Видите, как прогнулись подгнившие балки и как окна с выбитыми или составленными из кусочков стеклами глядят на мир хмурым, затуманенным взглядом, точно глаза, поврежденные в пьяной драке. Многие из уже знакомых нам свиней живут здесь. Не удивляются ли они иной раз, почему их хозяева ходят на двух ногах, а не бегают на четвереньках, и почему они говорят, а не хрюкают? Почти каждый из домов, которые мы до сих пор видели, представляет собой таверну с низким потолком. Стены баров украшены цветными литографиями Вашингтона, английской королевы Виктории и изображениями американского орла. Между углублениями, в которых стоят бутылки, вкраплены кусочки зеркала и цветной бумаги, так как даже здесь в какой-то мере чувствуется любовь к украшениям. И поскольку завсегдатые этих притонов моряки, на стенах красуются с десяток картинок на морские сюжеты: прощание матроса с Возлюбленной, портреты Уильяма из Баллады и его черноокой Сьюзен», храброго контрабандиста Уилла Уотча», пирата Поля Джонса и тому подобных личностей королева Виктория в купе с Вашингтоном изумленно взирают своими нарисованными глазами на эту странную компанию и на те сцены, которые частенько разыгрываются в их присутствии. Что это за место? Куда ведет эта убогая улица? Мы выходим на подобие площади, окруженной домами, словно изъеденными проказой. В иные из них можно войти, лишь поднявшись по шаткой деревянной лестницы, пристроенной снаружи. Что там за этими покосившимися ступенями, которые скрипят под нашими ногами? Убогая комнатенка, освещенная тусклым светом единственной свечи и лишенная каких-либо удобств, если не считать тех, которые предоставляет обитателю жалкая постель. У постели сидит человек, опершись локтями на колени, он сжал ладонями виски. «Чем болен?» — спрашивает полицейский, входя первым. «Лихорадка», — угрюмо отвечает человек, не поднимая головы.